Глава 14. Это какой-то блядский супергеройский комикс, бурчал я, помахивая отрезанным рыжим хвостом. Прикольный такой, на воротник можно. Действительно, ситуация напоминала супергеройский фильм студии Marvel, когда главный злодей настолько неубиваемый, что в последний момент всегда уходит от возмездия самого главного героя и скрывается в тумане со злобным хохотом. Мандарин опять свалил на какой-то маленькой шлюпке с гиперпространственным двигателем, бросив свои конусы на потеху моим симбиотам. Командирский конус, на котором я сейчас находился, мы практически зачистили. Рептилоиды резко потеряли волю к победе после бегства командира, А обрубленные ангелосы, похоже, не имели тут вообще никакой власти. Они управляли боевой платформой, умирали при неудобных вопросах, но вели себя чересчур инертно, как для компьютерных полубогов. Я не знаю, как котяры их себе подчинили или перепрограммировали, но у них не осталось ни капли пафоса, присущего родным ангелам, фараонам или даже интектам. А еще... Я никак не мог понять природу глушилки симбиотов и принцип перехвата сознаний. Надеясь, в этом захваченном конусе будут какие-нибудь ответы, потому что на предыдущем мои научники ничего не нашли. И интекты тоже разводили руками. Все выглядело так, как будто сам котяра глушит симбиотов. Но как может такая мелкая мразь охватывать такое большое расстояние? У научников было предположение, когда они попросили Максима и ветеринара, что джигуки каким-то образом черпают силу и материю из другого мира. Мгновенное увеличение массы в 20 раз и изменение самой структуры тела выглядели как магия или чудо. Но мой научный отдел был атеистами. В магию он не верил и пытался объяснить все научно. Для этого им нужен был живой кот. Но я немного облажался с этим. Но кизяк подкинул интересную информацию, и ее нужно тщательно обдумать. Жалко, не удалось вытянуть из нее все. И был еще один непонятный и волнующий меня момент. Если коты прогнули под себя Вселенную-7, то сколько времени им понадобится, чтобы взломать Вселенную-1, 2, 3, 4, 5? Или это не так работает? Я гладил серую мышку, которую не успел сожрать кот. Он выронил ее, когда я отрезал ему хвост, и моя серая спасительница спряталась под панелью, вылезя оттуда, когда уже все закончилось. Но надо же, такой большой и умный кот, а рефлексы, как у его мелких засранцев-родственников. Мы же я еще у мусорщиков стрельнул, на всякий случай. Вот такой я, провидец да. У них по кораблям они бегали целыми топами, и я выбрал самую умную. Мне кажется, у нее в глазах я увидел разум, и странный голос в голове подсказал, что зовут ее Грызля. Но своим голосам в голове я привык верить. Ведь если им не верить, то они меня задолбают. «Умница, мыша! Объявляю благодарность!» — мыкнул я. Мышка что-то пропищала, вытянулась и отдала честь. «Да ну нахер!» — я зажмурился, потряс головой и снова посмотрел на нее. Мышка просто сидела и умывала мордочку у меня на ладони. — Показалось, — подумал я. Мышь стрельнула в меня черным взглядом и, кажется, подмигнула. — Так, хватит бухать! Только балет и керамика. У меня уже мыши подмигивают. — Император, корабль очищен! Меня вернул к реальности голос Бибы. Пилибобы. За закрытым забралом не было видно отличительных признаков, а голос из-под шлема звучал грозно и глухо. Им было стыдно, что они потеряли меня по пути в рубку, хотя, учитывая весь тот замес, я их не винил. Я сунул мышку снова в карман за пазуху, пенсию она заслужила, и нужно ее убрать куда-нибудь подальше, пока я с ума не сошел и не попал в шестую палату. Бля, почему именно шестую? Я снова потряс головой. И врубил связь. «Миротворец один, это папа. Что у тебя?» «Одиннадцать конусов ушли. Прости, папа!» — раздался расстроенный голос моего главного аса. И «Этот пацан чувствует себя виноватым. Двенадцать маленьких корабликов уничтожили или повредили тридцать огромных боевых платформ ксеносов. Во! Я и вырастил! Клоун бы гордился! Да и я сам горжусь, если честно!» «Бобус, ты красавец! Я бы даже сказал «красавелла!» — похвалил я мелкого. «Что там с чупа «Ну, он не развалился, если вы об этом. Вас подвести? «Не, спасибо. Мы своим ходом. Присматриваю за обстановкой. Слушаюсь». «Так, Биба, полетели посмотрим, что там с нашими на чупсе. «Слушаюсь, но я Боба-император». «А, сорян, я не специально. Нужно вам на броню какие-то пометки сделать». «Хочу розовенького единорога». Выдал здоровяк внезапно. «Чё?» — опешил я. «Странный голос внутри меня требует розовенького единорога!» Невозмутимо ответил гвардеец. «Ты их тоже слышишь?» — поразился я. «Голоса в голове!» «А я думал, их все слышат после розовенькой!» Удивился Боба. «Это другое!» — почесал затылок я. «Сухой закон, что ли, ввести?» «Да не, нахер!» Еще одна странная мысль залезла мне в голову. «Кстати, а как тебе имя Варлок?» «А что мне надо, так это свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только бороться и добороться бы этой темна, Напевал я себе под нос, когда наша газель приближалась к развороченному чупачупсу. Честно говоря, я не очень понимал, почему он не развалился под обстрелом объединенного залпа конусов. Видимо, дело в розовенькой краске, не иначе. Она еще и крепости добавляет, вероятно поймал себя на мысли, что сейчас мой розовенький шарик напоминал звезду смерти из «Звездных войн», когда ее изобразили типа недоделанной, чтобы ввести повстанцев в заблуждение. Да, не только Алекс фильмы по ДДГ смотрел. Ангар был разворочен, но дыр в корпусе хватало, поэтому мы просто сели в ближайшую. Меня встречала маленькая фигура в броне Тоби с большим цепным мечом в руках по канону, выкрашенная в розовенький, но с головы до ног, залитая зеленой кровью. Что за нах? Тоби сейчас на другой стороне галактики. Ты кто такой? Удивился я, на всякий случай кладя руку на рукоять полного П. А вы император! Радостно раздалось изнутри скафандра, и кортеж звонко хлопнул себя по груди в приветственном жесте. Ясности не прибавилось. читай, открой личика, попросил я вежливо. Чего? — раздалось из-под забрала. Ну, по крайней мере, точно свой. — Забрала, подними превозмогатель! — буркнул я раздраженно. — А, извините! — забрала поднялось. и я увидел улыбающуюся пухлую мордаху капитана Пона. «Фига себе, — Фига Пончик! — удивился я. — А ты что, у Тоби скаф отжал? — Не, что вы! — яростно замахал головой малец. — Мне Мудвин сделал, по образу и подобию. — Ну, молодец! — похвалил я его. — А ты как выжил-то? «Ну, когда они пошли на абордаж, я возглавил оборону». Охотно начал Малой, но тут же смутился. «Когда прилетело в Рубку, меня там не было. Я на посадочной палубе сражался». Судя по наличию света и гравитации, резервные генераторы в норме. А ковчег сохранился? «Нет», — расстроенно ответил Мелкий. «Прямое попадание». «Твою же мать!» — удрученно покачал я головой. «То есть все сознания эти поцы увезли с собой?» Не совсем так. Пончик полез в карман и что-то достал оттуда. Протянул руку мне и разжал кулак. На ладони у него было шесть серых кристаллов. Машка и пять универсалов. Ну, слава яйцам. «Альтер, вызываю пояснительную бригаду!» Попытался связаться я с симбиотом. «Да, Элай, все верно ты предположил. Нельзя забрать сознание без доброй воли симбиотов. Оценив ситуацию, а именно уничтоженный ковчег, Симбиоты приняли решение куплице, но не уходить в чужую систему. «Полезный навык, спасибо», — ответил я, забирая Машку и Кок себе в карман. Действительно, симбиоты сильно облегчали мне и своим владельцам жизнь. «Итак, мой бравый солдат Пон, что мы имеем?» Я подошел к Малому и нежно потрепал его по вспотевшим кудрям. «Один бравый универсал, который ломает каноны, и... Бобус! Сколько целых конусов осталось?» двадцать два тут же последовал доклад но они обездвижены двадцать два конуса и один поломанный чупачупс продолжил я и нужно отсюда убираться побыстрее чупачупс кстати гиперпереход переживет не развалится это тебя дашка прибьет по старой памяти да я знаю шмыгнул носом малой но у нас бобы с парнями ведь есть они могут перегнать конусы я хлопнул себя по лицу допился «Карапет меня поправляет!» «Я тебя проверял!» — потрепал я его еще раз по голове. «Молодец, проверку прошел!» «Вы переведете меня в космодесант!» С надеждой посмотрел на меня Пончик. <къем> смутился. «Я все-таки не до конца был уверен в том, что детская психика нормально это воспримет!» «С другой стороны, сколько тут от ребенка и сколько от древнего универсала!» «Скажем так, я замолвлю за тебя словечки перед дядей-клоуном!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Маленький терминатор внезапно подбежал ко мне и обнял, прижавшись ко мне всем телом. «Вы самый лучший в мире император!» Я несколько опешил, но благодарно постучал его по шлему. «Не за что пока. Посмотрим, что скажет дядя Клоун. Давай, заводи чупа пора отсюда убираться!» Бобус, позвал я другого мелкого, бесконечно влюбленного в космос и большие пушки, в отличие от юного космодесантника. «Тут, папа!» — отозвался малой. Сажайте корабли на Чупа-Чупс, берите космодесов и очищайте столько ромбов, сколько сможете забрать. Остальные уничтожить. Мы летим домой. И летим с подарками. Дыня встретила нас привычной суетой. Израненный Чупа-Чупс загнали на верфи, за ними же поставили девять захваченных конусов по числу оставшихся в живых универсалов. Тут же к нам с Гиконем занеслась толпа гоблинов во главе с розовеньким комиссаром Бодей, чтобы зачистить их окончательно от инопланетной нечисти. И да, я сказал Боди обратить внимание на крокодилов, как на потенциальных питомцев. Розовый гоблин просиял и пообещал все сделать в лучшем виде и вообще пипец оркам будет. Симбиотов я передал Нобелю. Да, Компот с Мудвином опять полезли на конусы, намереваясь разобраться с секретом воровства сознания седьмой вселенной. А я пошел за последними новостями к гаде. «Подарок тебе на рождение ребенка», — хмыкнул я, кидая рыжий хвост на стол и падая в кресло, одновременно хватая графин с розовенькой императорской и наливая себе в стакан. «Что это за гадость?» — скривилась очень беременный командующий, брезгливо тыкая в него ручкой. «Да я вот подумал, что если вы родите не Герракла, то можете первыми бросить в меня камень». А у него была тигровая шкура, а у меня, правда, кошачий хвост. Но дрожалась эта падла не хуже немейского льва. Да и сколько там малому на набедренную повязку надо?» Я с удовольствием замахнул полстакана и скривился. «Ах, хорошо!» «Ты снова не просыхаешь», — подозрительно посмотрела на меня гадюка. «Какой Геракл, какой лев?» «А, забей», — махнул рукой я. «Вот буду рассказывать своему крестнику мифы Древней Греции. Можешь прийти и послушать». «Крестнику?» — кажется, Гадя была в шоке. А, -а, а опять спохватился я. «Долго объяснять. Как обстановка? Какие вести от наших экспедиций? Как там твой муж? Ничего не поломал?» «Вселенная 1, 2, 3, 4, 5 собирает все силы в секторе Рапид. «Это где наш крестовый ваг сейчас развлекается?» — уточнил я и налил себе еще раз. «Именно», — нахмурилась гадюка. «И не перебивай меня». «Не буду», — кивнул я. «И хватит бухать». «Хорошо», — кивнул я и отхлебнул еще. Гадя тяжело на меня посмотрела, но у меня уже появился иммунитет на ее взгляды. Я просто тихо цедил розовый напиток и ждал продолжения. «Мне кажется, даже с Зевсом наши не справятся против всей армии ксеносов. Их нужно срочно отзывать». «И поломать клоуну весь кайф?» — фыркнул я. — Не, я не готов оттаскивать разъяренного питбуля от жертвы. Я самого боюсь. — Но, может быть, хуже, вплоть до потери нашего уникального корабля, — не унималась командующий. — Там есть овечка, — пожал плечами я. — Она херни не допустит, не бойся. Как там у нашей инквизиции дела? Гадюка скривилась, как от зубной боли. — Этот Алекс. — А что с ним? — с интересом спросил я. — Кажется, он нашел котов, но, как всегда, через жопу. «А поконкретней?» — я оживился. «Алекс? Такой Алекс!» «Лучше один раз увидеть!» — скривилась Гадя и нажала кнопку. Возник мой главный инквизитор в розовом плаще. «Гадя, привет! Как дела? Пока не родила Шутка и юмора не злись!» «У нас все хорошо. Увидишь императора, передай привет!» «И да, там, скажи Розику, что брашка уже подошла. Время перегонять!» Это он опять прощалкает, и фигня получится. Эти грибы, что он использовал раньше, ну, те, которые в браге ожили, и гоблинов покусали. Гадя фыркнула и нажала на кнопку перемотки. Перематывала она довольно долго, видимо, инструкция для Розика была длинной и подробной. Наконец, она снова включила нормальное воспроизведение. «Убью этого зеленого кретина!» «Так вот, по поводу нашей миссии...» «Элай, ты не поверишь...» Я нашел котов. Только есть одна проблема. Это кошки. Прикинь, реальные кошка-девочки. Только они полностью пушистые, и я расстроен. В книжках у них только пахнастые ушки были и хвостик. Хм. А если их побрить? Хм. А это мысль. Ладно, Покедов ушел. И это, Пепси, не слово. Я для друга-друга стараюсь. Изображение исчезло. Это все? Я кивнул на пустой головизор. «Да, все, я ж говорю, он как всегда», — скривилась гадя. «А когда он это прислал?» — уточнил я. «Вчера», — отмахнулась командующий. «Странно», — хмыкнул я. «За сутки всякого уже табу на побрить можно, а не только одну кошку. Подозрительно это. А вызови его». «Не вызывала, он не отвечает», — пожала плечами гадюка. «Очень странно», — нахмурился я. Запищал зумер вызова. Теперь нахмурилась гадя. «Ты не поверишь, но это он. Включай быстрее». Появилось объемное изображение инквизитора. Чё как, чувак?» — заорал я радостно. «Побрил!» Алекс медленно поднял голову, и я увидел, что под капюшоном его лицо разбито в котлету. Правый глаз вытек, левый еле виден, нос скручен навык Однако он медленно улыбнулся, продемонстрировав почти полное отсутствие зубов. «Здорово! Бывало и лучше, если честно!» Тут я заметил, что он был подвешен на двух крюках, острие которых выходило прямо из его плоти в районе плеч. «Это что, мать вашу, за камера пыток? И почему пытают моего инквизитора? Это же он должен пытать врагов Империи и Императора!» «Сорян, братуха, мой косяк!» Алекс закашлялся, и у него изо рта полетели капли крови. «Какого хера там происходит?» — взаорал я, приближаясь к площадке головизора. «Как бы я хотел забраться туда и помочь другу!» Внезапно раздался голос за кадром. «Не до императора лай. «Слышь, кто там мякнул?» — занервничал я. «А ну, покажись!» «С удовольствием!» Тут же в кадре возник странный силуэт. Это был определенно кошка-чел, но какой-то странный. У него напрочь отсутствовала шерсть, а там он был какого-то странного серовато-красного оттенка. «Ты еще что за хрен с бугра?» — удивился я. «Это тебя, что ли, Алекс побрил? И ты теперь ему умстишь?» — кот зашипел. «Ты забываешься, червяк! Это моя естественная форма! Не все из моего рода покрыты мехом. Я Бингочкук, старейшина и твой будущий палач!» «Блядский Бингус!» Я так и знал, что это вселенское зло себя проявит. Я — Я Бингаджгок, обиделся лысый кот. — Да один хер. Отпусти моего друга, и твоя смерть будет быстрой, — продолжил я фразой настоящих злодеев. — Хе-хе-хе-хе-хе, засмеялся этот кот. — Так прилети и забери его. — Прилечу и заберу, — зашипел я. — Жду, — улыбнулся кот, и, не отрывая от меня взгляда, схватил Алекса за грудки и потянул вниз. Крюки врезались в плоть еще глубже, и мой лучший друг начал грязно мотюкаться. Изображение исчезло. Тварь! выдохнул я. Что мы можем сейчас выставить? Гадюка пристально на меня посмотрела. Илая, не пари горячку. Это точно будет ловушка. Еще одна да, и на этот раз они подготовятся. Сказать, что я был злол, это не сказать ничего. Сволочные коты диктуют мне свои условия. Я вам, сука, покажу. Я строю показательный катацит. Вы у меня все кастрированные в зоопарках сидеть будете. — Илай! — я ходил и пылал праведным гневом. — Илай! — гнев кипел во мне, как вулкан. — Илай, твою мать! — заорала гадюка. — Чего? Я на секунду оторвался от своего гнева и обернулся на командующего. Какая-то она бледная. — Илай, я рожаю. У меня вода отошли. — Бля! Ладно, месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Приму, уроды по полечу, мстить. Надеюсь, Алекс еще продержится. Он на редкость крепкая скотеняка. Интересный фактик. До императора дошли слухи о бурлениях внутри торговой республики. Серые ублюдки жрали всех без разбора, не обращая внимания на звания и титулы. Чиновников торгреса к этому жизнь, похоже, не готовила.